Глава двенадцатая. Катастрофа. Крипса отзывают в Лондон. Тем временем англичане в плену своих заблуждений о надвигающемся германо-советском союзе и не помышляли о России как о своем спасителе. Их энергия расходовалась на безуспешные попытки остановить продвижение Гитлера на Балканах. Надежды строились даже на получение помощи от Турции. И никаких существенных поворотов в стратегии Англии, в частности в Европе, не предвиделось. И в такой обстановке в какой-то момент вдруг пришло понимание того, что война между Германией и Россией вот-вот разразится. Это случилось буквально за две недели до немецкого нападения. Англичане продолжали считать Ближний Восток и Северную Африку той ареной, на которой Германия может в конечном итоге быть разбита. Поэтому развитие конфликта на границах СССР рассматривалось в рамках периферийной стратегии, имеющей целью сохранения господства на Ближнем Востоке. Английское правительство было преисполнено решимости предотвратить германо-советское соглашение, которое могло бы повредить его интересам на Ближнем Востоке. Сталин попытался расположить к себе Германию, признав прогерманское правительство Рашида Али, пришедшее к власти в Ираке в результате переворота в начале мая. этот шаг сделал правдоподобную мысль о том, что создается новая советско-германская общность интересов. Батлер сделал Майскому предупреждение. Подобные шаги за Иерусалим производят чрезвычайно неблагоприятное впечатление. Однако все попытки Ида на встрече с Майским 27 мая получить какую-либо информацию о намерениях Сталина оказались тщетными. мальский, совершенно очевидно, связанный жесткими инструкциями, использовал свою обычную тактику жалоб на кампанию в печати, которая способствовала распространению самых различных слухов от предположений о якобы происходящих переговорах о германо-советском военном союзе до предупреждений о приближающемся немецком нападении на Украину и Кавказ. Идену такой подход доставил мало удовольствия. Не большее удовольствие получил и Майский, которому Идон сообщил о предстоящей эвакуации английских войск с Крита. Это совершенно очевидно делало Англию уязвимой в случае обсуждения возможности мира с Германией. Решимость англичан сохранить свое превосходство на Ближнем Востоке подемонстрировала оккупация ими Сирии в начале июня, и постоянные требования Черчилля, чтобы генерал Уэйвелл, начал операцию «Бетлекс» контрнаступление против Роммера в середине июня. Более того, главнокомандующим английскими войсками на Ближнем Востоке было приказано провести подготовку к оккупации Ирака, что позволило бы британским королевским ОВС устроить самый грандиозный пожар, какой кто-либо когда-либо видел на бакинских нефтепромыслах. Однако на дипломатическом фронте тем временем произошли события, внесшие сумятицу в русские дела. В то время как Иден предпринимал попытки помешать русским наносить ущерб английским интересам на Ближнем Востоке, Крипс снова предпринял действия, затронувшие чувствительный нерв. Он сообщил Идену, что у Сталина нет ни про германских, ни про каких-нибудь чужест, кроме про советских и про сталинских. Он расположен к нам не более дружественно и не более враждебно, чем к Германии, и он всегда будет использовать любую страну, которую сможет для достижения своих целей. а его целью является остаться в стороне от войны так долго, как он сможет, не подвергая при этом опасности свой режим или советскую власть. По его мнению, нынешние подходы Сталина основывались на оценке стратегических возможностей нападения на Россию, а также на понимании того, каково будет воздействие любой политики умиротворения на подготовленность России в будущем. Касаясь затем слухов, имевших хождение в тот момент, Клипс, давал понять, что ключом к будущим событиям может быть обстановка на Ближнем Востоке. Наиболее важным делом для Идена было предотвратить достижение германо-советской договоренности, не вызвав при этом в Москве подозрений, что он попытается втянуть Россию в войну. В связи с этим Иден был преисполнен решимости доказать майскому, что Англия располагала силой и решимостью сохранить свое положение и интересы на Ближнем Востоке. ясно поэтому, что внезапно возникшее упоминание Ближнего Востока не вызвало каких-либо эмоций у русских, поскольку они никаких переговоров с немцами не вели. Мысль о том, чтобы угрожать русским бомбардировкой Баку, что могло бы еще больше запугать русских, была оставлена, но только из-за соображений, связанных с нарушением воздушного пространства Турции и Ирана. Кабинет был также встревожен возможностью того, что Сталин может уступить немецкому нажиму и поставить под угрозу английские интересы, разрешив вермахту свободный проход его войск с севернее Черного моря и через Кавказ в Ирак или Иран. Таким маневром наши позиции на Ближнем Востоке обходятся с фланга, и если осуществление этого маневра начнется в ближайшем будущем, то мы не сможем принять эффективных мер для противодействия ему». Бестолковая периферийная стратегия Черчилля на Ближнем и Среднем Востоке, как показали дальнейшие события, имела отрицательные последствия на отношении Англии не только с Россией, но и с таким стойким союзником, как в США. Теперь обе стороны подозревали друг друга, что вело их к неверным оценкам обстановки. Встреча Майского с Сиддоном 2 июня показала, что из всего комплекса вопросов о положении на Ближнем Востоке его интересовало только одно – Понять, намерена ли Англия отступить перед немцами, как это уже произошло в Греции и на Крите. Он привел куда больше интерес к сделанному Иденом признанию о наличии разногласий в кабинете. Очевидно, теперь Черчилль настаивал, что сосредоточен немецкой армией для наступления на советских границах не слухи, тому имеются конкретные доказательства. Иден, однако, признал. что в то время как Черцес считает, что это прелюдия к атаке против СССР, сам Иден в этом не так уверен и склонен думать, что данная концентрация является одним из шахматных ходов Гитлера в войне нервов по отношению к СССР и Турции. У Майского по-прежнему сохранялось впечатление, что шаги по улучшению отношений между Англией и Россией были еще одной попыткой втянуть Россию в войну. Точно выполняя свои инструкции, он вновь, как делал это много раз и раньше, стал опровергать слухи, напомнив Идену, что Красная армия хорошо вооружена и ей не придется воевать дубинами, как в прошлом. Иден отметил, что хотя господин Майский сделал это заявление очень эмоционально, у меня появилось ощущение, пока он говорил, что он пытается убедить самого себя в истинности своих слов. В связи с угрозой, которую эпатетическое германо-советское соглашение создавало для английских интересов на Ближнем Востоке, Крипс был в этот момент внезапно отозван домой для консультации. Этот его вызов не имел целью, как стали предполагать позже, заложить основы англо-советского союза в связи с приближающейся войной. Его вызвали для разработки мер, которые могли бы помешать русским пойти на уступки Германии. Способ. которым было осуществлено решение отозвать Крипса в Лондон, поистине представляют собой некую загадку. Когда в середине апреля Иден вернулся с Ближнего Востока, в северном департаменте Foreign Office чуть не возник бунт из-за того, что Крипс время от времени проявлял нежелание выполнять направлявшееся ему указание, к чему добавлялась еще его склонность к независимым шагам, о которых он ничего не сообщал в Лондон. Было выдвинуто требование безотлагательно вернуть Крипса домой, причем не только для консультации, но и в основном для инструктажа. Иден, однако, отверг такой курс действий, на него, возможно, повлияло то соображение, что Крипс, оказавшись в Лондоне, может заболеть политикой и не захочет возвращаться. Кадаган также высказал слабые озабоченности относительно того, как русские могли бы столковать отзыв Крипса. Поэтому было решено, что Крипс не должен покидать свой пост при компрометирующих обстоятельствах, и поэтому было бы трудно организовать быстрый вывоз его свинарника. Решение задержать объявление об отживе Крипса было вызвано соображениями личной безопасности во время его полета в Англию. Однако, когда сообщение об этом попало в печать, реакция Советского Союза не была принята в расчет. Сообщение было передано 6 июня всеми агентствами новостей и произвело значительную сенсацию в Лондоне и среди журналистов всех стран. Спекуляции о причинах его поездки приняли чрезвычайно активный характер. Спекуляции, в общем, строились на предположениях о внезапном ухудшении англо-русских отношений. В конце концов, убеждение, что русские активно вовлечены в интенсивные переговоры с немцами, было широко распространенным. Чиновникам Уайт Холла Никогда не приходило в голову, что русские и сами могут подозревать, что переговоры такого же рода могут происходить в Лондоне. Майский тут же обратился в свой отход за поддержкой. Вместо этого Иден лишь укрепил его подозрение, небрежно заметив, что обычно мы стремимся поддерживать контакты с отдаленными посольствами и что для всех сторон было бы в высшей степени полезно, если бы Крипс мог прибыть домой и получить бы здесь представление о происходящем. Это заявление противоречило информации, полученной Майским из Москвы. Последние попытки помешать русским уступить якобы существовавшим немецким требованиям Крипс перед отъездом еще раз, не имея на то полномочий, сделал Вышинскому угрожающее заявление о том, что хотя его отзывают для консультации, он может и не вернуться в Москву. Его отъезд совпал с эвакуацией служащих и членов семьи сотрудников посольства в обстановке усиливающихся слухов о приближающемся германо-советском столкновении. Сама леди Крипс полетела вместе с мужем, а их дочь была вывезена через Тегеран. После этого началась эвакуация других посольствий из Москвы. Сообщение об этом советская цензура пыталась замолчать. Встревоженный Майский спешно приехал к Монктону, чтобы выяснить причины отзыва Крипса. Значение, приданное делу Ессу в их разговоре, оставляет мало сомнений относительно последствий, которые оно имело для толкования отзыва посла. Более того, в своих разговорах как с Иданом, так и с Монктоном Майский проявил исключительный интерес к английской реакции на немецкое вмешательство в Сирии и Ираке. она стала лакмусовой бумажкой для определения решимости англичан продолжать войну. Монктон отметил, что теперь, впервые сентября тридцать девятого года, Майский страстно желал, чтобы Англия вела дело энергично и добилась успеха. Интерпретация отзывов Крипса Костина подтверждала предположение, что американцы оказывают нажим на Черчилля, чтобы он рассмотрел предложение Амири и пожертвовал Россией. Почти в тот же день, когда Крипс покинул Москву, вновь назначенный американский посол в Лондоне Джон Уайнанд также отбыл Вашингтон для консультации. Это придало новую жизнь спекуляциям появившимся из отдела ЕСС о том, что идет обсуждение сепаратного мира. Эти слухи исходили из достоверных источников, таких как экс-президент Герберт Гуверн. Еще более встревожило русских, произошедшее вслед за прибытием у Айнанта резкое ухудшение американо-советских отношений. 10 июня двум помощникам военного атташе было приказано покинуть США. Прибытие Крипса в Лондон при кажущихся странных обстоятельствах совпало с новой вспышкой интереса к Гессу, с которым в эти дни вел беседы Лорд Саймон. Если учесть сорившую в Москве исключительную подозрительность отзыв Крипса в сочетании с дезинформацией о характере его поездки, распространявшейся в Форен-офис, казалось, придавало убедительность версия о том, что в конце концов за кулисами вырабатывалось какое-то соглашение, развязывающее Гитлеру руки на востоке. Всегда существовала отдаленная возможность того, что даже не отвечая на предложения о мире, Англия могла дать немцам знак о своем желании оставаться не вовлеченной в случае войны с Советским Союзом. Более того, немцы могли быть спровоцированы на действия на Востоке, если бы они и заподозрили, что отзыв Крипса указывал на проведение консультации о возможном улучшении англо-советских отношений. Все еще жива была память о наказании, постигшем Югославию за ее обращение к России. Все это усиливало в Москве ощущение, что Германию поощряют разрешить ее конфликт с Россией при помощи силы. Наконец, это всегда могло означать и то, что англичане продолжали свои попытки добиться вовлечения России в войну.